Третье. Накопление денег. Накопление денег, образование сокровища, является здесь таким процессом, который временно сопровождает действительное накопление, то есть расширение того масштаба, в котором действует промышленный капитал. Сопровождает временно, потому что пока сокровище пребывает в состоянии сокровища, оно не функционирует как капитал не принимает участия в процессе увеличения стоимости, остается денежной суммой, которая возрастает лишь потому, что деньги, получаемые без ее содействия, кладутся в тот же самый сундук. Форма сокровища есть просто форма денег, не находящихся в обращении. Денег, обращение которых прервано и которые поэтому сохраняются в своей денежной форме. Что касается самого процесса образования сокровища, то он присущ всякому товарному производству. В качестве же самоцели играет некоторую роль только при неразвитых, докапиталистических формах этого производства. Но здесь сокровище выступает как форма денежного капитала, образование же сокровища как такой процесс, который временно сопровождает накопление капитала так как и поскольку деньги фигурируют здесь в качестве скрытого денежного капитала, так как образование сокровища, сохранение в состоянии сокровища той прибавочной стоимости, которая находится в денежной форме, является здесь совершающейся вне кругооборота оборота капитала функционально определенной подготовительной стадии к превращению прибавочной стоимости в действительно функционирующий капитал. Следовательно, вследствие такого своего назначения, сокровище – это скрытый денежный капитал, поэтому и размеры, которых оно должно достигнуть прежде, чем вступит в процесс кругооборота капитала, каждый раз определяются строением производительного капитала по стоимости. Но пока деньги пребывают в состоянии сокровища, они еще не функционируют как денежный капитал, являются празднолежащим денежным капиталом не функционируют как раньше не потому, что их функция прервана, а потому что они еще не способны к выполнению своей функции. Мы берем здесь накопление денег в его первоначальной реальной форме, как действительное денежное сокровище. Но оно может иметь место и в форме простых долговых документов, долговых требований капиталиста, продавшего Т-штрих. Что касается других форм, Когда этот скрытый денежный капитал и в промежуточный период существует в виде денег, порождающих деньги, например, в виде вкладов в какой-либо банк, приносящих проценты, в векселях или ценных бумагах любого рода, то эти формы сюда не относятся. Прибавочная стоимость, реализованная в деньгах, выполняет в таком случае особые функции капитала вне кругооборота того промышленного капитала, из которого она вышла. Функции, которые, во-первых, не имеют ничего общего с кругооборотом этого капитала как таковым, и, во-вторых, предполагают функции капитала, отличные от функций промышленного капитала и здесь еще не исследованные.